Глава 15. Дания. 1143 год от Рождества Христова. Рыцарь-тамплиер Тибо Креон приподнялся на стременах и посмотрел вперёд. Он вглядывался в лес, куда въезжал передовой дозор из трёх викингов, и который его отряду предстояло пересечь. Однако ничего подозрительного не увидел. Обычная, чаща, дубы и ясени, а между ними петляет широкая дорога, которую Даны называют Ратный Путь, а иногда Бычий Тракт. Эта дорога тянулась почти через всю Ютландию от оборонительного вала Деневирке на перешейке до самого Виборга, куда направлялись воины храма Соломона и небольшая дружина зеландского ярла Ассара Виде. Другого такого тракта не было. И если кто-то хотел поскорее добраться из одного конца полуострова в другой, то обязательно ехал по этому пути. И католики, которые торопились как можно быстрее попасть в Виборг, исключением не являлись. Всего несколько дней назад они находились недалеко от Хедебию, который не устоял под натиском бодричей и прусов. Храбрые европейские рыцари-крестоносцы И викинги попытались пробиться в осаждённый варварами город, который продержался 2 недели. Но силы были неравны. Слишком много воинов находилось под рукой князя Бодричи Никлота. А датские ярлы отсиживались в своих замках и выходить на бой не торопились. Тем более под руководством европейских рыцарей и известного хитреца Асрарига. Поэтому 400 воинов, которыми командовал Креон, Прорваться на помощь защитникам Хедебиу не смогли и отступили. Потери католического отряда были огромными. Половина викингов полегла во время неудачного прорыва, а рыцари сохранили треть своих собратьев. Это была ночь печали, и глядя на то, как вдали пылает главный торговый город датского королевства Креон и Вида рвали себе сердца. там умирали христиане, и проклятые язычники грабили всё, до чего могли дотянуться, а они, воины Господа, которых благословил сам Бернард Клервоский, ничего не могли поделать. Тогда Асер и Тибо решили отступить на германскую территорию, где неспешно собиралась армия благочестивых европейских владытелей, которые должны были прибыть на помощь данам. Однако в лагерь католиков примчался гонец от Свена Эстриццена, и планы вождей резко изменились. Неудачник Свен, который понимал, что за разгром флота он ответит своей головой, просил о встрече. И прочитав это, Ассер едва не выбросил украшенный печатями кусочек пергамента в огонь, но он сдержался, стал читать дальше и призадумался. Эстриццен писал: что раскаивается в совершённых ошибках и признаёт свою бестолковость как полководца. По этой причине он хочет удалиться в монастырь, где его не достигнет гнев всенародного тинга. Хитрому виде это показалось несколько странным решением, но вполне логичным, ибо в монастыре ни у датника Свена искать не станут. И если он станет монахом, о нём просто забудут, а его детям позволят жить Впрочем, самое интересное было в конце послания, где ярл Северной Ютландии приглашал Ассера и тамплиеров в пока ещё не разорённый варягами Виборг, где он собирался передать руководство своей армией в руки Тибо Креона. Это могло стать примером для всех датских ярлов. Ведь ещё никогда человек королевской крови добровольно не слагал с себя полномочия военачальника и не передавал их рыцарю-храмовнику. А раз это не зазорно претенденту на королевскую корону, то и остальные северные ярлы, кстати, не только датские, могут так поступить. Ну и кроме того, в письме указывалась численность армии семейства Эстрицен. Тысяча воинов. Тысяча! Для разоренного королевства, которое изнемогало под беспощадными ударами Венедов, это было очень много, намного больше, чем у кого бы то ни было из католических лидеров Ютландии. С такими силами Ассер Виде и Тибо Крион могли бы дать злым варварам серьезный бой, и это окончательно показало бы всем, кто истинный хозяин королевства. При этом Виде имел в виду не себя, а церковь, которая, несмотря на понесенные потери и множество разрушенных дикарями церквей, набирала в Дании все больший вес, ибо вокруг нее, А не вокруг слабого короля Эрика III началось сплочение истинных патриотов. Креон и Виде совещались недолго. Надо ехать, ибо это хороший шанс поправить свои дела и увеличить численность войска. Решение было принято, и взяв самых лучших лошадей, какие остались в растрёпанном отряде католиков, 27 переживших множество схваток с тамплиеров и полсотни хирдменов Ассера, помчались в Виборг. Хотя помчались, громко сказано. Лошади были слабые и низкорослые, не читая европейским рыцарским тяжеловозам или восточным быстроногим скакунам. Деревни на пути христиан были брошены своими жителями, а гарнизоны крохотных замков не всегда открывали перед ними ворота и частенько принимали воинов отряда за переодетых варягов, чья хитрость и наглость хорошо известны всем жителям Дании. Тем не менее, Вибрах становился все ближе. И вот, когда до этого отлично укрепленного города оставался всего один хороший конный переход, рыцарь остановился. Беспокойство затопило его душу. Но видимой опасности не было, и он решил, что посетившие его сомнения вызваны усталостью. «Что-то не так?» спросил опустившегося в седло рыцаря, ехавший рядом с ним Ассар. «Ассар». Заметив странное поведение храмовника. Нет, ничего, ответил тамплиер и пришпорил лошадь. Он взмахнул над головой затянутой в толстую кожаную перчатку рукой и подбодрил усталых орденцев. Вперёд, братья! Рыцари храма Соломона не отступают. С нами Дева Мария и Святой Дух. Виберк уже недалеко. Отряд въехал в лес. На опушке было пусто. И никто не поджидал рыцарей и хирдманов с недобрыми намерениями. Люди в белых плащах с красными крестами на груди и спине и викинги в толстых кожаных куртках заметно повеселели. Чувствуя тень и близость привала, лошади пошли быстрее, и вскоре християне оказались на просторной поляне, которую пересекал ручей с чистой прозрачной водой. Креон хотел продолжить путь, но лошадям требовался хотя бы небольшой отдых. И приняв доклад передового дозора, что всё спокойно, храмовник, скрепя сердце, отдал приказ разбить лагерь и выдвинуть в лес дозоры. Асрик, услышав это, усмехнулся, мол, излишняя предосторожность. Сколько таких лесов они проскочили во время своего путешествия. И везде было тихо. Однако рыцарю он не возразил, и его воины отправились в чащу вместе с тамплиерами. Лошадей расседлали, и поводили по кругу. Затем обтёрли потные бока травой, обсушили животных на солнце и дали им напиться. После чего, за неимением овса, нарвали животным травы, и только затем люди смогли отдохнуть сами. В лесу пели птицы, а братья-тамплиеры и хирдмены были заняты своими делами. Кто-то чинил одежду или упряжь, иные точили оружие, другие, расстелив попоны, дремали. А некоторые молились или ворошили полупустые дорожные сумки, в которых могло заваляться немного съесного припаса. Всё как обычно. Привычный полуденный привал далеко от побережья, вдоль которого скользят по водной глади юркие варяжские корабли. Можно немного расслабиться и пока есть такая возможность, восстановить силы. Однако к леона по-прежнему одолевали недобрые предчувствия. Привычно он три раза прошептал Отче наш, но это не помогло. И он подошёл к Виде, который сидел под сенью раскидистого дуба, вертел в руках письмо свена Эстрицина, хмурился и снова, может быть, в сотый раз, вчитывался в ровные строчки. Остановившись рядом с ярлом, рыцарь произнёс: Неподалёку опасность. Дарованная мне Господом сила чует беду. Но мои несовершенные глаза не видят врагов. Зря мы в лес въехали. Вида усмехнулся. Впервые слышу, как рыцарь признаёт, что он не идеален и может принимать опрометчивые решения. Я не простой рыцарь, а воин Господа. Поэтому помню, что гордыня смертный грех. Ярл кивнул и спрятав за пазуху послание северного ярла, спросил: Что ты предлагаешь? Надо уезжать отсюда сейчас, без промедления. Повернём назад? Нет. В таком случае мы потеряем пару дней, а у нас нет припасов, и лошади вот-вот падут. Двинемся прямо. Это разумно. Я не против. Командуй. Тамплиер стал отдавать приказы: седлать лошадей, всем надеть броню, проверить оружие и достать щиты. Быть готовыми к бою. Рыцари в авангарде, викинги в центре и арьергарде. Передовому дозору держаться в пределах видимости. Люди были недовольны, но никто не спорил. Хирдманы привыкли доверять Креону, который зарекомендовал себя как превосходный командир и умелый боец. А для тамплиеров его слово значило гораздо больше, чем просто приказ. Поэтому отряд собрался быстро. Воины в броне и со щитами на левой руке взгромоздились на не успевших отдохнуть лошадей и снова выехали на ратный путь. Вокруг всё тот же мирный лес и те же поющие птицы над головой катится по голубому небосводу солнышко, которому поклоняются глупые язычники. Выезд из леса приближался, и уже был виден просвет на дороге. Зачаще находилось большое поле которая не могло таить скрытой угрозы, и там можно остановиться. Мысли людей были спокойны, ничто не предвещало беды. И в этот момент произошло то, чего уже давно подспудно ожидал Тибок Рион. С противным скрипом, преграждая скандинавам и европейцам дорогу, на тракт рухнуло сразу несколько заранее подрубленных деревьев. Практически тут же то же самое произошло позади. Скрип, падающие деревья и засека. Отряд католиков оказался в ловушке. И с левой стороны дороги на людей и лошадей обрушился смертоносный поток из дротиков, стрел и метательных топоров. Крион мгновенно поднял треугольный щит, и в него с грохотом ударился топор, который не впился в дерево, а отскочил от него. Рыцарь моментально разобрался в ситуации и поступил так, как его некогда учили. "Всем спешиться!" отдал он команду. "Лишь идей бросить. Отходим на правую обочину". Одновременно с этим в лошадь темплеера ванзилась варяжская сулица, и раненное животное резко вскинуло крупом. Карион вылетел из седла и упал в большой придорожный кустарник, который был буквально усеян острыми сухими сучками. Зараз ли смягчили его падение, и тебо не убился, хотя с него слетел шлем, и на некоторое время Креон потерял сознание. Однако почти сразу к нему подскочили братья-рыцари, которые привели командиров чувства и помогли ему подняться. Креон встал, тряхнул головой и огляделся. Варяги, а это именно они. Проклятые варвары напали на его отряд, перешли в атаку. С левой обочины На католиков хлынуло не менее 200 человек, а возможно и больше. И хотя в голове рыцаря шумело, солёный пот застилал глаза, а на лоб стекала струйка тёмной крови, он не оставил своих товарищей. К бою! Вся ко мне! Сюда! Разнёсся над дорогой зычный, уверенный голос тамплиера, и воины сплотились вокруг него. Около 50 бойцов, и раненный стрелой в бедро Астервиде Сбились в ощетинившиеся клинками и копьями стальной клубок и встретили варягов. Грохот ударов, метал бился о метал, хрипы, боевые кличи и стоны. Смерть взмахнула косой над безмянным лесом, и многие католики погибли. Но несмотря на то, что врагов было больше, христиане удержали позиции и смогли отбить первый натиск варягов. Рыцари-тамплиеры рубились словно бешеные. Ибо они сражались за истинную веру и царство небесное, а викинги, которые хотели выжить, дролесь потому, что знали: что пощады от старых врагов ждать не стоит. На мгновение бой прекратился, и противники разошлись. Варяги потеряли всего несколько воинов, а католики вместе с передовым дозором не менее трёх десятков. Но тут язычники выдвинули вперёд лучников, и Креон Заметив позади небольшой лесистый взорок, приказал отступить на его вершину. Дружно, словно один человек, боевой, хорошо слаженный отряд христиан стал отходить. Десяток наиболее сильных и хорошо вооружённых воинов в семее виде вскинули щиты и образовали неровную линию, которая прикрывала это отступление. Остальные же хирдмены, подхватив раненых, бежали наверх. Враги выкрикивали вслед что-то оскорбительное, и потрясали оружием. А лучники выпустили по ним несколько стрел. Однако по какой-то неизвестной причине преследовать беглецов они не торопились. Это было необычно, поскольку варягов было больше, и засаду язычники устроили заранее. Правда, Креон этому значения не придал, думая только о том, как вырваться из проклятого леса и добраться до ближайшего замка или Виборга. азря. Лишь только передовая группа рыцарей взобралась на взгорок, вершину которого венчала ровная площадка, как они обнаружили перед собой новых врагов. И срубленные с плеч головы крестьян покатились вниз по склону. На холме тоже оказались винеды, только не рядовые варяги в атажнике, а витязи Святовида. Ловушка в ловушке, мысленно воскликнул тамплиер. Нам указали направление и я туда отступил. Затем собрал людей, которые могли разбежаться по лесу, и когда на нас надавили, сам пошел в руки витязей «Господи! За что?» «Свят Овид!» Разнеслось над холмом, и служители языческого божества, с которыми, как заметил тамплиер, были колдуны в белых одеждах, погнали викингов и тамплиеров обратно навстречу варягам. Делать было нечего. Оставалось только умереть, и вместе с несколькими братьями, не обращая внимания на викингов, которые не стройной гурьбой бросились к дороге, Тибо Крион рванул навстречу Витязем в свою последнюю атаку. Его превосходный полутораручный меч, подарок от отца, благородного человека во многих коленах, сиял на солнце. Взгляд подмечал каждую деталь, хотя сильнейший шум в голове и кровь на глазах мешали сосредоточиться. Воля рыцаря, идущего на смерть, была крепка и нерушима. Сильное и ловкое тело, которое закалили многолетние тренировки и кочевая жизнь, когда Тибо Крёон носился по землям Европы в поисках славы и острых ощущений, всё ещё слушалось своего хозяина. А разум крестоносца посылал на язык старую молитву, которая, как заверяли его цистерцианцы, должна придать ему дополнительные силы. Господи, отбивая мечом вражеский топор, вскричал Тибок Креон: Прими свободу мою! В размен ударами с одним из витязей, который словно лесная кошка, ловко ушёл от его смертельного выпада. Возьми память мою, разум и волю! В грудь рыцаря попал брошенный умелой рукой топор, и хотя проклёпанная металлическими пластинами миланская кольчуга выдержала, Креон не устоял. потерял щит и покатился по траве Всё, что имею и чем располагаю, Господи. Тамплиер поднялся и сплюнул скопившуюся во рту кровь. Всё это даровано мне тобой, а потому я предаюсь в руки твои. Тебеoglou глотнул воздуха, который, словно крепкий хмельной напиток, обжёг его горло и пригнулся. Над головой пролетел вражеский клинок, и Креон подсёк своему очередному противнику, неосторожному молодому юноше ногу. Единственное, что прошу, Господи, даруй мне любовь твою и благодать твою. Меч крестоносца был готов поразить языческого храмовника, но рядом с Винедом были его товарищи, которые прикрыли его, и от мощного удара щитом в голову рыцарь снова оказался на земле. Он опять поднялся. Сил от молитвы почему-то не прибывало, но тебо не сдавался, продолжая биться и выкрикивать заветные слова. И будь упогадство преисполнен, и никогда не попрошу я ничего иного, только помоги одолеть врагов твоих, Господи. Помоги. Глаза тамплиера встретились с глазами очередного врага, по пояс обнажённого крепкого воина с щубом на голове. и золотым поясом и в его глазах крион увидел свою смерть аминь рыцарь завершил молитву и перехватив рукоять меча двумя руками встал в базовую стойку для нанесения мощного косого удара от правого плеча вниз его мольба не была услышана и в нём ничего не изменилось господь не даровал ему сил и тебе понаделся на то что еще сможет свалить хотя бы одного врага. А тот, словно танцуя, мелкими быстрыми шажками обошел крестоносца. Следуя за ним взглядом, Хрион увидел, что находится в кругу витязей, которые давно могли его убить, но не торопились. Воины святовида развлекались. Им было интересно посмотреть, как бьются храмовники чужого бога. Поэтому они по очереди спрашивали, выталкивали в круг молодых воинов, наблюдая за их боем. Опытный Тибо понял это, а ещё он разглядел трупы своих братьев-орденцев, которые лежали под ногами венедов, и его душа заплакала от горя. Вот здоровяк Гуго Виен, в голове которого застрял венецкий топор, рядом быстрый и очень опасный Симон Тользен, коему отрубили руку и ногу. А за ними виднелся испачканный сажей плащ брата Лукаса Фритье, получившего мощный удар палицы по голове. Все они погибли во славу Господа. Таков был их удел. И теперь пришла очередь Тибо. Вот только опытный витязь с золотым поясом, поигрывая мечом, не спешил даровать ему смерть. И тогда Креон подумал, что его хотят захватить в плен. Это было бы ужасно, но совершить самоубийство он не мог. Значит, требовалось разозлить противника и тогда Тибо прокричал: Что же ты? Наступай! Покажи мастерство! Боишься? Правильно делаешь. Бойся меня, мерзкий язычник! Я убью тебя, и ты будешь гореть в аду, где рогатые черти станут варить тебя в котле с кипящим маслом. Давай, вперёд! Выкрикнув это, крестоносец подумал, что Витис может не понимать его родного языка. Но он высказался, и ему стало немного легче. А винец слегка кивнул и проговорил: "Я Доброга". Креон понял, что это имя, и машинально представился в ответ: "Тебо, Креон". Противник рыцаря снова кивнул и двинулся на тамплиера. Наконец-то пронеслось в голове крестоносца, и он снова встал в стойку. Вене двинулся на него все той же мягкой, стелющейся походкой. Она была стремительной, но и Тебо прошёл хорошую школу. Вот только в голове что-то происходило, и если бы не падение с лошади в самом начале боя, он бы показал этому язычнику, каков в деле. Врак скользнул вперёд, и клинок Креона, молнией блеснув на солнце, обрушился на него. Мима противник легко перетёк в сторону и ударил его ногой в бок. Рыцарь пошатнулся, но остался стоять на ногах, и его меч метнулся в лицо витязя, снова не достал. Доброта отскочил назад и засмеялся. Для Креона рыцаря это было обидно, а Креон-храмовник хотел только гибели нахального врага, который перехитрил его, и смерти во имя Господа. Поэтому он не останавливался. Шаг на врага и новый удар. Наизкость в шею противника. Зазвенела сталь, и Витис отбил удар крестоносца. Затем новый размен ударами. Ещё один, и ещё, и снова. Движения двух мужчин ускорялись. Клинки превратились в практически невидимые полоски. Креон выкладывался из последних сил. Он видел спокойно и глаза врага и надеялся достать его, но тот Каждый раз он скользал, а потом что-то произошло. Креон осознал, что не может дышать, и, опустив взгляд, обнаружил вражеский меч в своей груди, как раз там, где находилось его горячее сердце. Он был уже мёртв, но его рука попыталась в последний раз послать верный клинок в лицо противника. Безуспешно. Мышцы рыцаря расслабились. Тело стало медленно клониться к земле, а взор затуманился. Всё это произошло как-то вдруг, в один очень краткий миг, который показался рыцарю вечностью, но всё же имел свой конец в виде поглотившей его разум и душу непроглядной мглы. Никакого света, никаких ангелов и труб, никаких райских врат. Ничего. Только мгла и ужасное падение в бездну. Тело тамплиера упало. Доброга вынул из груди врага меч, посмотрел на пожилого, чуть полноватого волхва, который наблюдал за поединком сотника витязей и командира тамплиеров, и спросил его: "Что скажешь, Отрад?" Жрец Световида отряд Живка, один из пяти волхвов, в отряде Доброги нахмурился. Тамплиеры очень сильные противники. Это ведун Вадим правильно отметил. У каждого своей силы немало, они ещё и заёмную вымаливают. Вот этот жрецский внул на мёртвого Креона. Крепкий мужчина и непростой боец. Пока с нашими рубился, Всё время заклятье шептал. Но почему-то ему никто помогать не захотел. А может, его не услышали? Ведь лес вокруг, и мы рядом. Да, непростой враг, согласился с волхвом сотник, присел рядом с мертвецом и поманил живьём к себе. Посмотри на это, волхв подошёл. Ну, и что ты увидел сейчас? Доброга вынул из ножен кинжал и клинком раздвинул пропитанные кровью волосы Креона. Глянь-ка. Отрад посмотрел на голову рыцаря и вздрогнул. Пробив черепную кость, в голове тамплиера засела острая щепка, которая наверняка вонзилась в его тело при падении с лошади. От таких ранений люди сразу умирали. А воин храма Соломона ещё жил, сражался и даже одного из витязей ранил. Вот так дела, уважительно качнул головой жрец. Надо будет этих рыцарей крестоносцев обыскать и все их вещи в Аркон у отвезти. Это само собой. Сотник поднялся. Может, и голову этого тамплиера прихватим. Глядишь, пригодится. Давай. Тут на вершину холма взобрался варяжский вожак Третьяк Уветич. В средних лет, широкоплечий воин в тяжёлой броне и доброга пошёл ему навстречу. Мы всех перебили. Ни один не ушёл, доложил Уветич. Своих много потерял. Нет, мотнул головой варяг. В начале боя 5 человек насмерть, и в конце один по глупости подставился. Раненых тоже немного, семеро всего. Асрарига взяли. Не получилось. Он сам под стрелу подставился. Видать, смерти искал. Ну и ладно. Не очень-то он нам и нужен был. А что с посланниками Эстрицы наделать? А что-то не так? Сотник посмотрел на варяга. Они боятся, как бы мы их вместе с тамплиерами не порубили. А потом детей Свена в море не утопили. Пусть не переживают. Наше слово крепкое, да и поручители в этом деле серьезные. Мы обещали, вернем наследников Эстрицина. Когда на свои корабли погрузимся, значит так и сделаем. Сделка есть сделка. Я им так и сказал. Но они все равно. беспокоиться. Ладно. Сам с ними поговорю. А пока давай трофей собирать и к берегу выдвигаться. Не лежит у меня сердце здесь ночевать. Воряк и Витязь обменялись кивками и разошлись. До наступления темноты оставалось ещё несколько часов, но сделать за это время предстояло многое: и трофеи собрать, и раненых перевязать, и подготовиться к тяжёлому ночному переходу